Глава одиннадцатая Что езда вой? Показываешь красотки местные красоты? В голосе Друу появились с издевательские нотки. Я подавил первый порыв рвануть во все лопатки и поймал ладунька Сиди, что метнулась к поясу за камнями. А тебя, значит, оставили паучьи стоило чистить? В город-то ваших мохнатых пауков не пускают. Улыбка на лице Эльфа поблекла, глаза сузились. Да тебя видно давно не шинковали, гномик. У меня возникла прекрасная идея насажать в тебя стрел, хороших таких, травмирующих, чтобы несколько часов ковылял до города с перебитыми костями и желал только одного убиться об что-нибудь. Здесь, знаешь ли, мобы мелкие не рискнут даже полумёртвого схорчить. В руках собеседника появился лук, перекочевавший из-за спины в одно движение, и наконечник стрелы, похожий на закругленную балвашку, с мерцающим свечением уставился мне в лоб. Я пошлепал Лену по бедру, она поняла сигнал и спрыгнула тут же за мной, спрятавшись. А я сказал: "Слишком много болтаешь, ушастый. Ты же из рода саламандер, поэтому должен понимать. Ваш и тебя запреждевременный конфликт по головке не погладят". Целящаяся стрела дернулась в небо, и Дроу вытрясил глаза, испуганно сказав: "А ты откуда?" От верблюда, прервал я его с удовольствием. Вы все под колпаком родной, и ваши простенькие планы уже просчитаны на десять шагов вперед. Вот и паучню вашу уже нашли, как вы не старались ее спрятать. Ну, что лук-то ослабил? Рискни репой до успехом. Мне нужно только одно, чтобы ты первый начал стрельбу. С этими словами я рванул к Эльфу на спринтерской скорости, и судя по замедленному движению его головы, двигался для него так быстро, что он не успевал уследить. Однако ПВП у этого игрока всё же таки было поставлено. Он, судя по вспыхнувшему на пальцах сиянию, активировал какой-то скилл и натянул тетиву мгновенно. Я на рефлексах успел сообразить, что замедление в боёвке не срабатывает, поэтому прыгнул одним махом, преодолевая последние 10 м. Прокаченная ловкость бросила меня ввысь, и краем глаза успел увидеть мельк нувшую стрелу, промахнувшуюся совсем немного. Подошвы стукнули в землю в шаге от эльфа, я выбросил руку и ухватил за древко, готовый сорваться очередную стрелу. Ожившая при этом агропечать демонов потянула ладонь с неумолимой силой к земле, делая стрелу неподъёмной. И эльф, изо всех сил пытавшийся её удержать, потянулся следом. Я ждал этого, а он нет, поэтому он рухнул на землю, а я лишь присел на корточки. Его эльфийская изящная шея оказалась совсем рядом с моими толстыми гномьими пальцами. Одно движение, и, наверное, можно было бы попробовать отправить его на перерождение. Но цель у меня была другая. Я молниеносным движением цапнул его длинное ухо и пришептал, невольно употребляя интонации Макса: "Не советую, эльфик. Ты атаковал первым. Система это просчитала. Что ты там говорил о травмах? Ведь совершенно так же я могу тебя огорчить. Только дёрнись, только дай мне повод, и к своим тебе придётся ползти несколько часов. Голышом. Нет ведь, по твоим словам, в окрестностях зверюшек, что рискнут харчить даже поломанного?" Тёмный судорожно сглотнул и глянул в сторону паучни. Я перехватил его взгляд и злобно усмехнулся. И не мечтай позвать своего волосатого пэта. Я этих смешных паучков тапками бил. Взгляд эльфа заметался. Он вдруг судорожно задёргался, и с его тела начала быстро пропадать зелёная броня, лук, штаны, за спиной словно колокольчики рассыпались. Расмеялась Косиди, а я взревела, изображая возмущение. Ах ты стриптизёр поганый! Ты что это удумал, противный? Серая физиономия Дроу залилась краской. Он выкрикнул срывающимся голосом, в котором смешались стыд и торжество: "Хрен ты теперь лут возьмешь из пространственного кармана, чёртов гном! Я вновь жестко притянул эльфа за ухо к себе. Его тело послушно согнулось, сила у него оказалось, к счастью, поменьше, и сказал: "Передай своим подельникам, чтобы магазинчик в Лазадель продали, забирали свои монетки и в течение суток убирались во свои ася." Милая, я повернулся к гномке. Видосик записала? Девушка тряхнула волосами. В лучшем виде. У него такое исподня прикольное. Это что на попе за вышивка? Бабочки? Эльф, стоящий в одном исподнем, стал малиновым по пояс и машинально промямлил. Стрекозы. Я расхохотался. А, стрекозки. Тоже прикольно. А мы недавно формат подобрали, чтобы отметки игры убрать с видео. Гномам, знаешь ли, движок Crosland интересные плюшки дал. Не уберётесь из города, и ты лично станешь звездой Ютуба. Ты не представился, но всё равно соклан это узнает. Я отпустил его серое ухо, позвякивающее колечками, и вытер руки о штаны. Сказал вальяжно: "Ладно, уж болезный. Надевай штаны и договори ник. Тогда колечить тебя не буду. В городе всегда найду, но так проще контролировать. Милая, отключи пока съёмку, нарезка чую, будет прикольная". Кассиди Картинна отвернулась, а я сделал нетерпеливый жест. Дроу мигом натянул штаны и пробормотал убита. Силмариониль Над его ушами возникло имя, горящее алым огро цветом, подтверждая, что не соврал. Я одобрительно кивнул и добавил: "Больше гномам на глаза не попадайся, а обадском оружии и мечтать забудь. Скажи своим, что это ловушка демонов, чтобы уничтожить вашу расу, набравшую слишком много силы об гномов". Лена запрыгнула мне на шею, я по-хозяйски огладил её бёдра, с усмешкой посмотрел на так и не рискнувшего облачиться полностью эльфа, поникшего ушами, после чего ветер так и засвистел, обвивая мою рванувшиеся с мак мальной скоростью тела. Когда место случайной встречи осталось за спиной, я наконец вздохнул и с облегчением вытер виртуальный пот со лба. Блин, вот это была засада. Лена вторила: "И не говори, как думаешь, уйдут они из города и передадут твои слова другим игрокам". Я пожал плечами. "Поделиться вряд ли. Друл такие друл. Так что мониторить город на появление подобных команд нужно. А с этим вряд ли охранять поучи стоило поставили авторитетного перса. Но призадуматься он своих заставит по-любому. В крайнем случае будут у них наши глаза и уши". "Да уж, застращал ты его не слабо. Не знала, что у тебя есть такой талант". Перепугался сначала, а испуг на меня действует особым способом. Спасибо детским дрессировкам Папаши. Вот не думал никогда, что слово спасибо в его адрес когда-нибудь подумаю. Я погладил бороду, но порефлексировать мне не дала Лена, сказав: "Не всегда понимаешь пользу сразу". Она фыркнула, переключая тему. Бабочки на трусиках это что-то. Это стрекозы, возразил я, подражая дрожащему голосу эльфа и добавил уже нормальным тоном. Бонусные вышивки какие-нибудь. Ну да, удачно вышло. К тому же и ты поиграла без тормозов. Успешно, горн. Лаверна богиня успеха, а не удачи. Не напряжёшься не получишь. Ладно, ладно, ты права. Жрица великая и дорогая. Продолжай, милая, драгоценная, прекрасная. Девушка сжала мне шею бёдрами и протянула. Лёш, ты же в реале, наверное, теперь сутки после тренировки и еле шевелиться будешь. Ой, да, как бы ещё не побольше. А что? Тонкие пальцы жрицы скользнули мне за воротник, девушка наклонилась, навалившись грудью мне на голову и жарко выдохнула в ухо. Да так есть идеи.